Глава 6 Я пробираюсь в ночной тьме по самой окраине города. Судя по многочисленным фонарям, которые мелькают то тут, то там, пустынники не теряют надежды найти меня. Первый раз я сталкиваюсь с парой бойцов возле покошенной многоэтажки. Завидев меня, один что-то коротко крикнул и поднял кулак вверх, согнув руку в локте. Я на миг замер, затем тоже согнул руку в локте. Пустынник кивнул мне и быстро побежал со своим товарищем к соседнему дому. Видно, это у них такой приветственный жест. Надо было спросить Луи, как они друг друга приветствуют. Луи. Когда я вышел из девятиэтажки, я поклялся себе, что буду думать только о том, как добраться до цитадели. Но все равно, раз за разом я вспоминаю то, что произошло на крыше. От чего то в моей голове снова странная уверенность, что он будет являться ко мне по ночам. Отогнав мысли об убитом мной молодом пустыннике, я начинаю размышлять над своим планом. К зданию ЖД вокзала идти теперь нельзя. Если пулеметчики в плену, то наверняка у них уже выпытали наш план возвращения. Судя по рассказу Луи, пытать они умеют очень хорошо». «Я думаю, что теперь из возможных вариантов это сделать крюк через пустоши и попытаться пробраться к своим не со стороны нефтяной крепости, а обойти ее километров за 5-7. Да, в этом случае я становлюсь хорошей мишенью, и мне будет негде спрятаться, но моей защитой будет тьма». Эта ночь выдалась почти безлунной, поэтому пустошь уже погрузилась в непроглядную тьму. Могу, конечно, и заблудиться, но и цитадель, и нефтяная крепость освещены, и видно их издалека. Да и блокада пустынников также наверняка освещается огнями их машин. Поэтому в моем случае мне поможет только скорость и темнота. Если я вырвусь из города и смогу раствориться во тьме пустоши, то остается надеяться только на то, что я смогу очень быстро сделать этот крюк. Километров 20-30, не меньше. Я только тяжело вздыхаю, думая о том, какой бросок меня ждет. При этом у меня будет всего часа четыре, максимум пять, пока не начнет светать, и я не окажусь как на ладони. В общем, я должен к этому времени уже прыгнуть в крепостной ров, если раньше времени меня не пристрелят пустынники. Или свои. Я стараюсь аккуратно обходить дом за домом, не попадаясь пустынникам на глаза». Несколько раз я все-таки сталкиваюсь с очередными отрядами, ищущими мистер-сержант, но в ответ вижу только согнутую в локте руку и сжатый кулак. Ответив снова этим жестом, я все продолжаю путь. Когда я прохожу мимо очередной обваливающейся пятиэтажки, из арки прямо на меня выезжает бронированный пикап с пулеметчиком в кузове. На миг ослепив меня фарами, машина останавливается. Пулеметчик окрикивает меня, на что я показываю жест пустынников. Тот секунду недоуменно смотрит на меня, затем повторяет свой вопрос на незнакомом языке. Я понимаю, что отвечать нужно, потому что пустынник уже положил руки на пулемет как бы невзначай после второго вопроса. Вспомнив, что командор этой армии русский и любит, когда его подчиненные начинают на нем говорить, я кричу, подражая ошибкам в речи Луи. «Я не слышать! Двигатель громко!» Пустынник на пулемете стучит по крыше, и мотор затихает. Вместе с ним потухают и фары, которые слепили меня все это время. Предварительно прихватив автомат, пустынник спрыгнул с кузова. Он почти не отличался от остальных пустынников, что я видел. Только три золотых полосы на белом рукаве как-то выделяли его. Видно, это были какие-то знаки отличия. Подойдя ко мне, он одобрительно сказал, совсем без акцента. «Учишь язык командора?» «Да!» «Молодец!» — кивнул пустынник. «Учить язык командора — это великая честь». «Почему один?» «Хочу награду!» — ответил я. «Один!» «Ха!» — рассмеялся он. «Как и все мы. Одна сотая от добычи следующей цитадели. Ничего себе!» «За какого-то мелкого командира. Вот уж точно. Командеры иногда выкидывают странные вещи». Пустынник заразительно засмеялся, но я заметил, что когда он смеется, то не сводит с меня глаз. Я хотел сначала засмеяться вслед за ним, но потом вспомнил реакцию Луи, когда я говорил про командеров, поэтому сказал «Нельзя так говорить про командер. Командер приказывает, мы делаем». «Да, нельзя». Смех пустынника резко прервался. «Тебя проверял». Он еще раз внимательно посмотрел на меня. «Ты из первого разведывательного корпуса, что ли?» Я не стал отвечать, а только кивнул. Пустынник закинул автомат на плечо и покивал, поджав губы. Он секунду стоял, задумавшись, затем сказал. «Не найдем мы его. Я слышал, когда с этих пленников кожу сдирали...» Они орали, что его могло бурей унести. Значит, лежит он уже в песках километров за двадцать отсюда, а мы тут каждый дом обшариваем. Награда? Я решил не быть многословным, потому что подделывать акцент Луи у меня не очень хорошо получалось. Награда, кивнул пустынник. Ладно, иди. Не буду задерживать. Я лишь снова поднял руку в жесте пустынников, и на этот раз он ответил мне тем же. Когда я стал обходить его и прошел уже несколько метров, то услышал за спиной. А «Ведь нет у нас никакого первого разведывательного корпуса». Когда я медленно развернулся, он сказал. «А второй раз ты прокололся, когда я сказал про то, что с твоих сдирали кожу. Ты виду не подал, но вот зрачки расширились и на миг поджал губы. Человек может обмануть, а тела нет». Он помолчал, затем добавил, «Я прав, мастер-сержант Смирнов». Услышав это, я на миг замер, затем резко бросился в сторону. Пустынник рванул ко мне, но я перекатился под пикапом и побежал изо всех сил. За спиной не слышалось выстрелов, лишь пикап взревел мотором, затем слышался топот бегущего за мной пустынника. Нагнал он меня метров через двадцать, сбив подсечкой с ног. Я повалился на землю и покатился по пыльной земле». Когда пустынник подбежал ко мне, я резко ударил его ногой и сбил с ног. Прежде чем я успел выхватить нож, винтовку я выронил, когда перекатывался под кузовом машины, нас озарил свет фар пикапа. Собравшийся подняться на ноги пустынник получил от меня еще один удар ногой, и я снова рванулся бежать. За спиной прогрохотала автоматная очередь и Я инстинктивно пригнулся и бросился вниз по лестнице в чудом еще уцелевший подземный переход. Где-то далеко я услышал голос пустынника на незнакомом языке. Потом он повторил, но уже на русском. «Не стрелять, нужен живым!» Переход я пробежал за считанные секунды, затем взлетел по лестнице и бросился бежать в развалины домов. За спиной мелькнуло еще несколько огней фара, а я все продолжал бежать и бежать. Где-то совсем рядом снова послышались крики, но выстрелов уже не было. Сжимая в руке отцовский нож, я запрыгнул во двор одного маленького покошенного домика. Видимо, это был уже пригород, и развалины многоэтажек остались позади, сменившись домохозяйствами и малоэтажной застройкой. Дверь дома была открыта, я шмыгнул внутрь и прикрыл ее. Усевшись на пол и закрыв глаза, я все пытался отдышаться. Где-то совсем рядом послышался рев двигателя. Фары осветили стены дома, и мотор стих. Хлопнула дверь, и я услышал, как несколько человек идут ко мне. Дряхлая дверь слетела с петель от сильного удара ноги в тяжелых армейских ботинках. В домик зашли два пустынника с оружием наперевес, светя фонариками. Они быстро обошли домик, затем опустили автоматы. Вслед за ними вошел капрал взвода смерти Великой Инвазии. Недовольно посмотрев на одного из подчиненных, он сказал по-русски, «Кретин, сейчас соберется половина армии на твои выстрелы». «Что нам теперь делать?» — спросил его провинившийся пустынник. «Искать, пока остальные не приехали сюда и не забрали нашу добычу». Словно в подтверждение слов послышался рёв двигателей и всё прибывающих машин. Один из лёгких бронеавтомобилей остановился возле домика. хлопнула дверь, и спустя несколько секунд внутрь зашёл ещё один пустынник. В отличие от Капрала, на его балахоне было восемь золотых полос. «На ловца и зверь бежит», — сказал Капрал. «Что тебе нужно, Али?» «Я не понимаю всех ваших русских поговорок», — сказал вошедший. Сняв платок, он улыбнулся Капралу. «Хорошо быть русским в армии Великой Инвазии, Андрей. Командор любит своих». «Твоей карьере это не мешает, хоть ты и чурка», — хмыкнул Капрал. «Знаешь, в последний раз я таким, как ты, отрезал головы», — задумчиво сказал Али. «Два сопляка побежали за мной, когда я уходил из башни. Тебя не смущает, когда я убиваю...» «Твоих русских». «Зачем ты пришел, Али? Поговорить о морали?» — окрысился Капрал. «Я хочу награду», — сказал тот, «как и все. Командор пообещал фантастическую награду за этого мастера-сержанта». «И что?» «Это вы ведь стреляли?» — спросил Али. «Наткнулись на след. Ловите его здесь?» «Нет», — ответил один из стрелков. «Показалось движение, открыли огонь». Ложная тревога. «Зачем ты мне врешь, рядовой?» — спросил Али. «Я штабс-капитан армии. Я старше тебя по званию». «Когда объявляется охота, звание не действует», — отрезал Капрал. «Это правда», — легко согласился Али. «Но зачем же обманывать? Скажи, Андрей, ты его видел?» «Кого?» «Понятно», — Али улыбнулся. «Желаю удачи в поисках». Развернувшись, он быстро вышел из домика. Дверь бронеавтомобиля снова хлопнула, и машина пустынника рванула с места. «Урод!» — коротко бросил рядовой пустынник. Тот еще кивнул капрал. Посмотрев на своих подчиненных, он сказал, «Будем объезжать дом за домом. Он где-то спрятался и надеется, что мы его не найдем». Пустынники перевернули весь дом, после чего, зло выругавшись, вышли прочь. Взревел мотор пикапа, и машина поехала обшаривать следующий дом. Руки и ноги к этому моменту у меня окончательно потеряли чувствительность. Прямо над потолком старенького дома проходила труба, и я не нашел ничего лучше, чем подставить стул, быстро подтянуться на ней и, обхватив руками, висеть. Благо, пустынники, перевернувшие весь дом, даже нашедшие погреб под столом, не поднимали голову наверх, а в темноте заброшенного дома меня, замершего под самым потолком, было не заметить. Первое время висеть и держаться за трубу, обняв ее руками и ногами, было еще терпимо. Совсем плохо стало, когда эти придурки затянули с обыском и проверкой погреба. Только когда машина скрылась из виду, я стал спускаться. А руки и ноги подчинялись плохо, поэтому плавного спуска не получилось, и я здорово грохнулся о деревянный пол. Минут десять я еще прихожу в себя. Спустя еще минут десять руки и ноги начинают более-менее меня слушаться, и я принимаю вертикальное положение. Допив оставшуюся воду, я вспоминаю, что не ел уже почти два дня. Даже когда висел на трубе, то думал о том, что меня выдаст не падающие капли пота на пол или обессилевшие руки не выдержат разожмутся, а то, что мой живот снова заурчит, и пустынники увидят меня в этой смешной позе под потолком. «Эх, все бы сейчас отдал за банку тушенки!» С трудом размяв затёкшие ноги, я подхожу к окну, но за ним царит только тьма. Тишину разрезают лишь далёкие звуки моторов армии пустынников. Аккуратно выбравшись из дома, я делаю несколько осторожных шагов. Никого. Я снова заматываю лицо балахоном. Я ведь не отличаюсь от них одеждой, верно? Значит, могу сейчас попробовать сойти за одного из их охотников. Если не считать экипаж пикапа, то все остальные меня признали за своего. Так что шанс вырваться есть, а дальше меня ждет тьма пустоши и долгий-долгий крюк до цитадели. Едва заметный шорох заставил меня обернуться. Темная фигура бросилась на меня прямо с крыши. Когда чья-то тяжелая туша рухнула сверху и придавила к земле, я попытался вырваться, но тут же последовал сильный удар по голове. Потом я почувствовал, как мне вяжут руки за спиной. Резкий рывок, поднявший меня на ноги, и я вижу перед собой того самого Али. Улыбнувшись мне, он сказал, «Долго ждать пришлось. А ты молодец, хорошо провисел под потолком. Не каждый сможет. Вот только когда я зашел, то сразу тебя приметил. Видо не подал, не хотел добычей делиться». Я пытаюсь дернуться из его лап, но сильный удар под дых выбивает весь воздух из моих легких. В следующий миг черный мешок накрывает голову и меня куда-то тащат по песку. Затем закидывают, видимо, в багажник. Машина резко трогается с места, а мое подсознание лишь услужливо подкидывает мне все варианты пыток, которые вот-вот предстоят.